не мигающие и серьезно глядя в глаза служителя. — Откройте! — строго, — сказал досмотрщик, не принимая прибавуток пассажира. Алексей раздернул молнию, достал дорожный сувенирный набор. «Вот, -ка — Вот гляньте-ка! — живо указал он парню на три небольшие сувенирные бутылочки. Посредине один коньяк-мальчик и две водочки, две девчонки. Досмотрщик смяг, осклабился, протянул Алексею картон к и спросил, — А пиво вы как зовете? —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 — Туман, — сказал Слопаров. Он обернулся к залу ресторана. — Официант, дядя генерал умер в службу и оставил сейчас меня бизнес. — Рыбный промысел в Мурманске, — рассказывал По чарке виски? — С удовольствием. — Они выпили, потом с азартом в атмосфере воспоминаний выпили. Еще никогда не забуду рыбачий, — признавался растроган Алексей. — Золотая пора.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 Период краткого просветления Алексея дежурная горничная даже спросила: она вам кто? Это Инната? Неужели жена? Вот чудеса то! Ответа любопытная горничная не познала. Алексей вновь провалился в рваный сон, в глюки.